Глава 24. Большая семья Роберт Уэллс и леди Маргарет впервые за долгие годы ужинали в одиночестве. Оба с тоской смотрели на пустые кресла и почти не ели. Но это состояние продлилось ровно до того мгновения, пока не появилась веселая Виктория. Стивен встал перед Анной на колени прямо на улице, по секрету сообщила она, усаживаясь за стол. Почтенная пара так и не успела ничего ответить. Вслед за Викторией появились Анна со Стивеном. Оба приняли торжественную позу, дождались, пока леди Маргарет и Роберт Уэллс обратят на них внимание, а потом одновременно начали приносить извинения. Супруги не смогли скрыть улыбки, наблюдая за сплоченными действиями своих детей. Именно детей. Они продолжали любить Стивена. Он повел себя не лучшим образом, но только один раз. А сколько раз он помогал, поддерживал их? «Вы улыбаясь, ответил Роберт Уэллс, как только появилась возможность ставить «Слово». «Мы все забудем прямо сейчас и никогда не будем возвращаться к старым обидам», — добавила леди Маргарет. Последовали сдержанные изъявления благодарности, хотя оба так и сияли от счастья. Леди Маргарет ушла, но вскоре вернулась, чтобы передать Стивену то самое кольцо, которое он выбросил. Перед тем, как принять кольцо, Стивен снова принес свои извинения, после чего, из позволения родителей, он надел это кольцо на палец Анны. За столом сразу стало веселей. Едва ли не больше остальных радовались леди Маргарет и Роберт Уэллс. Два места все еще оставались незанятыми, хотя приборы дожидались своих владельцев. Разговор за столом сразу принял несколько напряженный характер. Стивен все еще чувствовал себя неловко, и потому зачастую отвечал не в попад. Анна пыталась сгладить неловкость, но ей это плохо удавалось. Как плохо без Элизабет и Альберта? Виктория выразила общие мысли, и в этот момент все услышали смех. Элизабет и Альбет, раскрасневшиеся и сияющие от счастья, вошли в столовую. Элизабет смеялась, не переставая. Альбет же выглядел слегка раздраженным. Они сразу же сели за стол. Глядя на них, все непроизвольно начали улыбаться. Элизабет никак не могла успокоиться, и тем самым вызвала новую волну раздражению Альберта. «Может, тебя и радует собственная остроумие, но мне бы хотелось понять значение этих слов. И как вообще можно любить человека, который тебе не понравился?» «Не знаю, не знаю», — смеясь, отвечала Элизабет. Я сама удивилась, когда прочитала. «Ты могла бы выразиться более приемлемо. Я не знаю, что и думать по этому поводу. Поступок неблаговидный, весьма неблаговидный». «А как насчет десяти фунтов?» «Каких еще десяти фунтов?» «Тех, что ты повещал девице, которая первой тебя разденет». Альберт указал рукой на Стивена, чем едва не отправил Анну в обморок. «Он находился со мной и может подтвердить, что это были лишь слова. Я не пробовал там и пяти минут». Уловив гневный взгляд Анны, Стивен отрицательно затряс головой. «Нет, — Нет-нет, я туда даже не заходил. Альберт отнес Энжи. Энджи? — Переспросила Анна, вергнув тем самым Стивена в полную растерянность. — Стивен с ней даже не разговаривал, — подал голос Альберт. Он даже в карету с ней не хотел садиться. Стивен вел себя в высшей степени порядочно. — А как насчет тебя? — поинтересовался Элизабет. — А что насчет меня? — удивился Альберт. — Что плохого в моей помощи этой несчастной девушке? Или следует сначала выяснить обстоятельства рождения, потом род занятий и уже потом оказывать помощь, не увиливая ответа?» И не думал даже увиливать. Альберт с Элизабет разговаривали с такой легкостью и столь непринужденно, что сидящие за столом получали подлинные удовольствия, наблюдая за их перепалкой. «Я имела в виду твоих любовниц», — к ужасу леди Маргарет, — пояснила Элизабет. «Каких любовниц?» «Тех самых». «Если ты предлагаешь мне самому всем признаться, то напрасно, у меня нет любовниц». «Здесь нет», — уточнила Элизабет и использовала жест, более присущий Альберту, указывая рукой куда-то в сторону. «Но там наверняка остались?» Альберт с откровенным злорадством заулыбался. «Боюсь, ты не сможешь похвастаться передо мной своим превосходством в отношении нравственности. У меня нет любовницы и никогда не было». Ответом стал взгляд полной любви. «Мне был известен ответ. Я почувствовал это, когда мы...» Элизабет запнулась и покраснела. Все прекрасно поняли, что именно она имела в виду, этого сразу возникла неловкость, которую с легкостью разрушил Альберт. Ты хотела, чтобы все услышали мои слова. Элизабет кивнула. Хорошо, раз все прекрасно осведомлены о наших с тобой отношениях, включая мою сестру Викторию, которая никак не может успокоиться. Заслышав слова брата, Виктория быстро убрала многозначительную улыбку с губ. Мне остается выразить свои сокровенные желания, и надеюсь на благосклонность со стороны всей семьи и в первую очередь. «Наших родителей». Слова наших родителей вызвали слезы на глаза леди Маргарет. Даже Роберт Уэллс расчувствовался, но старался не показывать, как сильно растрогали его слова Альберта. Альберт оглядел всех и с той же откровенностью продолжил, обращаясь к Элизабет. «Я чувствую себя как вор, который пытается выкрасть самого себя. На следующей неделе в доме леди Девон, по моей просьбе, состоится торжество. Это будет наш первый выход в свет. Элизабет, я не хочу объяснять наши отношения». Я не хочу слухов и намеков. Я всей душой желаю представить на этом торжестве свою супругу. Мы могли бы обвенчаться и выйти в свет вместе. Позже мы организуем несколько пышных праздников, на которых я намереваюсь со всей торжественностью представить супругу и свою семью. В честь Виктории будет дан отдельный бал. Мы представим ее свету со всем блеском. Если Анна и Стивен сочтут возможным, мы и для них устоим торжественный праздник. А сейчас я прошу о тихой свадьбе в кругу нашей семьи. Окажите мне честь». «Позвольте нам с Элизабет обвенчаться». Последние слова были адресованы леди Маргарет и Роберту Уэлсу. «Для нас нет ничего дороже вашего счастья», — с чувством ответила леди Маргарет. «Решайте сами, как поступить, а мы вас поддержим», — добавил Роберт Уэлс. Эти слова положили начало бурному обсуждению, цель которого состояла в распределении обязанностей. Стивен и Анна взяли на себя двиную долю хлопот. Они сразу же удалились. Первым делом следовало незамедлительно найти неприметную церковь для предстоящего венчания. Леди Маргарет ушла, прихватил Элизабет и Викторию. До утра следовало подготовить подходящее случаю платье. Остались только Альберт с Робертом Уэлсом. Они немного поговорили, после чего Альберт оставил его и отправился в сад. Сад он сел на скамейку и стал дожидаться возвращения Элизабет. Леди Маргарет вся извелась, пытаясь придать платью соответствующий вид. Элизабет все время крутилась и порвалась уйти. «Терпение, леди Маргарет?» — лопнуло. «Ты хотя бы ненадолго можешь постоять на одном месте?» — с возмущением спросила она. «Я выйду ненадолго», — взмолился Элизабет. «Альберт меня ждет». «Я говорила ему, что твой наряд потребует много времени. Он, наверное, уже ушел домой». Элизабет отрицательно покачала головой. «Он не ушел». «А откуда ты знаешь, последние два часа ты стоишь здесь?» «Я знаю». В голосе Элизабет позвучала нежность. «Хорошо». Элизабет убежала с наполовину пришитыми кружевами. Леди Маргарет стала любопытна. Она перешла в комнату Анны и выглянула из окна. И действительно, Альберт сидел на лавочке в саду. Луна хорошо освещала мужскую фигуру со склоненной головой. — Альберт! — донесся до Леди Маргарет счастливый голос Элизабет. Альберт степенулся, поднялся и быстро пошел по тропинке. Через мгновение Леди Маргарет увидела, как они обнялись. Она не стала слушать нежные слова, которые они говорили друг другу. Покинув комнату, леди Маргарет сразу же столкнулась с супругом. Заметив ее лицо, он с него же что случилось. «Даже не знаю», — с откровенным удивлением ответила леди Маргарет. Элизабет очень точно знала, как именно поведет себя Альберт. «Все-таки прибежала с муравидом спросил Роберт Уэллс. «А ты откуда знаешь?» «Я предложил Альберту партию шахматы, но он отказался. Сказал, что скоро придет Элизабет и будет его искать. Я сказал, что он не увидит ее до утра». Мы поспорили, а потом заключили пари. Судя по твоему лицу, платить придется мне. Между ними происходит нечто удивительное и необыкновенное. Ты преувеличиваешь, Маргарет, но платить все равно придется». На следующий день в полдень к радости всей семьи Альберт и Элизабет обвенчались. Леди Маргарет все время сокрушалась, и причиной тому были кружева, которые она так и не успела пришить.